Глава 110. «Господи, помилуй нас!» Начал молитву священник, встав на колени перед самодельным, созданным с любовью к Анастасам, в своей скромной маленькой квартире. Перекрестившись, он открыл было рот, чтобы продолжить, но с грохотом распахнувшаяся и сорванная с петель дверь этому помешала. Отец Николай с изумлением уставился на ворвавшегося в его комнату молодого человека с пистолетом в руке. «Тебе нужна помощь, сынок». Спокойно спросил он у незваного гостя, наставившего на него оружие. Будучи истинным христианином, он абсолютно не боялся смерти и был готов встретить ее в любой момент. Молодой человек почему-то застыл, словно в ступоре, уставившись на иконы, и задал вопрос, который отец Николай никак не ожидал услышать. «У вас есть холодильник?» «Конечно». Священник даже немного растерялся. «На кухне». Опустив пистолет, незваный гость быстро вышел из комнаты и тут же раздался грохот крышек от кастрюль. Алекс стоял перед распахнутым холодильником в полном недоумении. Все его инстинкты говорили ему, что этот пожилой священник с лучезарными искрящимися добротой голубыми глазами никак не мог быть маньяком-убийцей. Когда он вышиб ногой хлипкую деревянную дверь, ворвался внутрь, и наставил пистолет на этого человека, то ему сразу бросились в глаза иконы, перед которыми тот молился. Взгляд Богородицы, полный укора, до сих пор стоял у него перед глазами. В тот момент Алекс просто оцепенел, словно какая-то неведомая сила сковала его руки, не давая нажать на курок. «Что происходит?» В легком шоке прошептал он, на всякий случай повторно заглянув в единственные две старые кастрюли в холодильнике. В первой был жидкий постный суп из капусты, а во второй — овсяная каша. Морозильник был пуст. на нижней полке лежало маленькое яблоко и морковка и никаких следов расчлененных детей если ты голоден мог бы просто сказать я с радостью разделю с тобой пищу все еще стоя на коленях перед иконами обратился к нему священник достав из кармана мобильный телефон алекс набрал номер ордена но с изумлением услышал как вежливый женский голос сообщил ему на вашем счету недостаточно средств исходящие вызовы блокированы Выйдя из кухни, молодой человек вновь подошел к отцу Николаю и задал свой второй вопрос. «У вас есть телефон?» «На столе за книгами», — растерянно махнул рукой священник. Подойдя к древнему аппарату стационарного телефона, незваный гость набрал какой-то номер и взволнованно произнес: «Архангел, срочно остановить Рона! Отбой всем операциям! Красный код 30". Положив после этого трубку на место, молодой человек убрал пистолет в кобуру. развернулся к священнику и задал свой третий вопрос. «У вас есть рулетка?» «В выдвижном ящике стола», — ответил ничего не понимающий священник. Фраза про архангела его сильно смутила. Он вдруг вспомнил легенды о том, что под видом обычных людей в гости могут приходить ангелы. «Простите, что напугал», — обратился к нему молодой человек, доставая рулетку. «Вас Николай зовут ведь так?» «Отец Николай». Мягко поправил его священник. «Батюшка Николай, примите мои глубочайшие извинения». Искренне обратился к нему этот странный визитер. «Меня зовут Алекс. Я так ворвался к вам, потому что мне показалось, что я услышал какой-то странный шум и просьбы о помощи». «Это без тебя попутал, сынок», — объяснил происходящее священник. «Это точно. Алекс был с ним абсолютно согласен». «Насчёт холодильника тоже прошу прощения. Когда я дверь выламывал, немного руку ушиб, и мне захотелось к ней лед приложить». «Бог простит», — ласково ответил отец Николай. Поднявшись с колен, он подошел к Алексу и перекрестил его. «Да хранит тебя Господь, сынок. Ты хороший человек, я это сразу понял». «Спасибо, батюшка», — растроганно поблагодарил его Алекс. «Я еще самого главного не сказал», — вдруг произнес он. «Я шел сюда именно к вам, именно по этому адресу». «Вот как?» — удивленно вскинул брови священник. «И с какой целью?» «Я из благотворительной организации «Мир вашему дому». «И меня направили сюда замерить вашу фанерную дверь, чтобы на ее место поставить хорошую металлическую», — объяснил он. «И ты забыл рулетку», — недоверчиво улыбнулся отец Николай. «Точно». Чувствуя себя последней сволочью, смутился Алекс. Он и не подозревал, что врать священнику настолько сложно. «У меня склероз. Новую дверь установить через пару часов, а старую я пока приставлю на место». «Хорошо, сынок». В ласковых, голубых глазах батюшки светилась любовь и всепрощение. «Спаси Господи».